Глава 6 Столица. Сентябрь. Чуть больше года назад. Он. «Значит, умею общаться с людьми, только когда их лечу», — ворчал князь, сотворив портал в министерство. «Нет, надо было ей сказать, что я спал в ее постели, что сутки находился рядом». И успел навыдумывать себе неизвестно чего. Пронеслась мысль. — Ваше сиятельство! — метнулся ему навстречу порученец. — Дмитрий Всеволодович, биографию Ирины Алексеевны, как ее фамилия, кстати говоря, Иевлева, — открыл папку порученец. — Прелестно! — сквозь зубы ответствовал родственник императора. — Имеет отношение к генералу Иевлеву. — Дочь, ваше сиятельство! бодро отрапортовал подчиненный. Замечательно, поморщился он от неприязни к себе. У девочки вся семья погибла, поставьте к дому охрану. Взял папку из рук опешившего порученца и направился к себе в кабинет. Если б там еще было написано, чем ей розы не угодили, а еще лучше, какие цветы она любит, чем ее можно порадовать. Так «Кто там у нас?» — продолжил разговор сам с собой князь. Ирина Алексеевна Иевлева. «Двадцать шесть лет. Целитель. Так. С пяти лет обучалась в пансионе для целительниц. Золотая медаль. Ага. С пятнадцати лет факультет целительства столичной академии. Красный диплом. Кто бы сомневался. Сирота». Вся семья погибла в Мирограде. Сначала мать с сестрой, потом отец. Девочка осталась жива, потому что на тот момент находилась в пансионе при Академии Целительства в столице. Вспомнил ее растерянный взгляд, каким она обвела заваленный стол, ее небольшую чистенькую квартирку и даже не стал читать психопрофиль. На целительниц, как на военно обязанных, он тоже составлялся. Князь попросту понял, что там прочтет. Независимо, упрямо, некоммуникабельно со всеми, исключая пациентов. Связей нет. И какие цветы дарят девушке, которая никого к себе не подпускает. Он помолчал, подумал, вспомнил о делах насущных. Начальников отделов ко мне на доклад. И как только у Сергея Ивановича будут какие-нибудь новости по покушению, тоже ко мне. В Министерстве безопасности Поморья под командованием великого князя Радамирова было пять отделов. Первый – внешней разведки, второй – борьбы с врагами внутри государства, третий – пропаганды, четвертый – экономический и пятый – охрана первых лиц государства. Начальники отделов были в печали, можно сказать, в тоске. Покушений такого масштаба давно уже не было. И как-то все привыкли к мысли, что военного положения, как в годы Черной войны, и первые пять лет после нее, тоже не будет. Тяжело ведь жить все время в состоянии боевой готовности, постоянно ожидая нападения. Расслабились, размечтались, а вон как вынесло. «Итак, господа», — обвел тяжелым взглядом князь Радомиров всех присутствующих. «Мне вот интересно, где несчастные мальчишки могли встретиться с тем или с теми, кому они помогали убивать меня? по морской научной библиотеке? И почему для покушения на меня опять завербовали студентов?» Он злобно скривился и заговорил снова. «Вам не кажется, что у правящего рода не складывает сообщения со студенчеством?» 20 лет назад они уже участвовали в убийстве императора и императрицы, а также князя и княгини Радомировых, обставив все таким образом, что в один день погибли и мои родители, и родители наследника. Начальники отделов переглянулись. Все понимали, что да, виноваты, прошляпили, и что оправдания им нет. И почему в Министерстве безопасности Поморья никто знать ничего не знает, о том, что студенты вернулись к прежним развлечениям. Мы готовы подать прошение об отставке. Тяжело вздохнул самый пожилой из них, командовавший внешней разведкой еще при покойном императоре. Этому нет оправдания. Не смешите меня, оборвал его Радомиров. Вы, значит, в отставку, в поместье, к внукам, а я это все буду сам расхлебывать и узнавать у ваших агентов, есть ли внешний след, и искать потоки денежных средств, потому что за меня явно кому-то заплатили. И все это я буду делать лично? Недобрый взгляд в сторону начальника отдела экономики. И вообще, я отвлек вас от важных, это было сказано с иронией, дел лишь для того, чтобы прояснить свою позицию по данному вопросу. Никаких отставок, никаких истерик, никаких интриг между отделами. И он внимательно посмотрел на руководителей отделов по работе с внутренними врагами и охраной первых лиц. На протяжении этого года они упорно интриговали друг против друга. Все знали, что Андрей Николаевич не выносит идеи личной охраны, и начальники отделов считали необходимым демонстрировать охранникам свое «фи». Особенно старались специалисты из отдела по работе с внутренними врагами. Охранники, будучи людьми злопамятными, а магами сильными, в долгу не оставались. Вот так все друг друга и развлекали. Время-то мирное, делать-то нечего, вот и допрыгались. — Ваше сиятельство! — заговорил начальник отдела пропаганды. — Просто найдите того, кто это сделал! — прервал великий князь, говорящего. Свободны! Князь Радамиров подошел к окну и посмотрел на золотистый отблеск фонарей в бархатно-черной реке. — Осень, — тихо проговорил он, — когда-то у меня осенью стихи писались лучше даже, чем весной. — А коньяк тебе лучше было пить в какое время года? Осенью или весной? — раздался у него за спиной знакомый голос. — Коньяк круглогодично, — с ноткой грусти отозвался князь. Мне сейчас действительно не помешает напиться. Может, я что и пойму в этой жизни. Андрей Николаевич, что за похоронные настроения? Удивился его собеседник. Живой же. Не знаю, Семен Семенович. Обратился князь к старому сослуживцу и своему другу. Не знаю, как-то все бессмысленно. Налито. Откликнулся на его философскую синтенцию друг. Князь Радомиров подошел к огромному столу для совещания и взял бокалы и молча выпил. Вот хорошо! Вот и ладушки! Неизвестно чему обрадовался Семен Семенович, наливая еще по одной. А теперь еще раз, и уже с положенным тостом. Будем жить! Тостом, положенным на фронте, отозвался сослуживец. Третьим они помянули всех, кто не дожил, а там и бутылка закончилась. Князь Радомиров вызвал Ординарца распорядился подать еще коньяка. — Кстати, ты ужинал? — спросил его Семен Семенович. О — -о -о", язвительно отозвался князь. — Я сегодня почти обедал. Мне хватило. — Понятно. — протянул его друг. — И кто она? — Балерина, актриса. Слушай, а вот почему ты с оперными певицами любовных связей не заводишь? Они очень даже ничего с фармами, а у балерин... «Плохой характер. От голода. Она не актриса и не балерина. Все гораздо хуже». Они подождали, пока постучавший ординарец войдет и оставит коньяк. Семен Семенович распорядился подать также и ужин. «Хуже? Насколько?» Она целительница, и ей не понравились розы. Печально сказал Радомиров. «Может, ландыши?» — едва слышно сказал его друг. Лена их любила. Князь Радомиров внимательно посмотрел на генерала Макарова. Война, время, когда кожей чувствуешь каждое мгновение прожитой жизни, когда сходишь с ума от простых, казалось бы, вещей, просто потому что, знаешь, может быть, уже завтра от всего этого не останется даже воспоминаний. От куска хлеба, от рассвета, до которого все-таки дожили, от глотка свежего воздуха, от близости с женщиной. От любви, которая случилась так не вовремя. Семен Семенович Макаров тогда еще не генерал вовсе, и Елена. Его Лена. Макаров так и не узнавший в ту безумную весну, кто она такая. Только то, что Лена любила Ландыши и его Семена. Ее гибель такая нелепая, сколько лет прошло, а боль не оставляет. Все пьете? Раздался с порога Негодующий бас. Генерал Макаров и великий князь Радомиров вытянулись по стойке смирно. Их посетил император, да еще и в сопровождении военного министра, графа Морозова. Граф, старинный приятель еще покойных императора и императрицы, насмешливо посмотрел на смежников. — Я вот не понимаю, — гневался повелитель. — Вот почему вы пьете на рабочем месте? Что за безобразие? Что за вопиющее нарушение? Почему меня не позвали? Какое имели право обойти уважаемого Павла Афанасьевича? И император кивнул на своего спутника, который уже, не сдерживаясь, улыбался, благо за густыми усами и роскошной седой бородой заметно этого практически не было. — Простите, ваше величество, — протянул генерал Макаров, — мы не осмелились беспокоить. «Вы даже не вспомнили про нас!» – пробурчал император. «Вот как что-то надо вашему драгоценному министерству, так от вас не отобьешься! А как водки выпить? Или что то у вас?» Отправили ординарцы еще за одной бутылкой. Император величественно затребовал себе нарезанного лимончика к коньячку. И они продолжили уже вчетвером. Князь Андрей несколько раз прокручивал в голове варианты встречи с целительницей, но не ожидал, что она смущенно улыбнется и проговорит. — Как хорошо, что вы пришли, Андрей Николаевич. Я вчера вам нагрубила и переживала всю ночь. Простите меня. В воскресный день, видимо, в честь выходного, одета она была не в белое, а каштановые волосы заплетены в две косы, а не стянуты шпильками на затылке. Князь вспомнил как ночью вытаскивал шпильки из ее волос. Ему почему-то показалось, что ей сразу станет легче, когда он это сделает. «Я принес вам ландыши», — ответил он не невпопад. Ее хорошенькое личико осветилось такой радостью, что ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание и здравый смысл заодно, чтобы не обнять ее прямо здесь, на пороге.